Глава 14. «Если бы я не видела это своими глазами и не чувствовала, я бы ни за что в это не поверила», — Лену просто распирала от удивления. За целый час тщательного досмотра, что лекаря, что с помощью моего видения, мы не нашли ничего, чтобы отклонялось от нормы. Насколько это вообще можно говорить про девиантов? Она просто взяла и за полминуты восстановила свою ману, сошлись на том, что виновато экспериментальное оружие, которое попало в организм Девианта в момент ее пленения серебряными корнями. Такое восстановление было чудом на самом деле. Таким же чудом, как мой артефакт, который, как оказалось, теперь привязан ко мне, а его привязка оказалась незнакомым мне фактом, о котором я и не знал. Ведь я спокойно касался артефакта Лены, артефакта в эмблеме Лосевой и даже артефакта Анжелы. Меня не швыряло так, как это было с Аней, и уж точно не опустошало, а наоборот питало. Об этом я не стал говорить никому. Лена, кажется, вообще забыла про этот факт, но я всё же решил обговорить с ней этот момент, но наедине, когда она вымывала ладони от побелки. Первым делом я просто обнял её и поцеловал в шею, а затем уже и прошептал. «Они не должны знать, что я могу питаться твоим артефактом. Никто этого знать не должен. Хорошо?» «Не держи меня за дуру, Яр», — ответила она, серьезно посмотрев на меня. «Я прекрасно понимаю, что ты слишком странный носитель. И несмотря на то, что кактус — часть твоего симбионта, а твоя лучшая подруга — девиант, над которой опять ставили эксперименты, я буду молчать. Просто доверься мне, как я доверилась тебе». На этих словах Лена нежно провела рукой по моей щеке. «Спасибо», — вяло улыбнулся я, — и вернулся на кухню, где пожелал всем спокойной ночи. Я не видел сна. Точнее, я не помнил его после пробуждения. Но проснуться в холодном поту от странного желания было настолько же странным, как и всё происходящее в моей жизни последнее время. Рука в полной темноте коснулась голой спины моей девушки, которая издала урчащий звук, затем ногой спихнул кота, который разочарованный таким обращением зашкребался в дверь, чтобы я его выпустил. Встал, потянулся и понял, что со мной творится что-то странное. Тело было ватным, чего не могло быть в принципе. Я носитель, я не болею, но тем не менее лоб явно был горячее сковороды. Выпустил кота и пошёл в ванную, где умылся, но результат был нулевым. Посмотрел на Аню, которая мирно спала, а затем на её сердце, которое размеренно билось, не показывая какой-либо нестабильности. И. Стоило мне подумать о её силе и о том, что я знаю, откуда она появилась, что-то заурчало внутри. И это был не желудок. Я знал, что в моей комнате зарыта в вещах небольшая коробка, в которой была маленькая такая пробирка с мутноватой оранжевой жидкостью. Концентрат дикого или что-то другое. Понимал лишь главное — это вещество сделает меня сильнее. И именно желание стать сильнее, как это было с чёрным концентратом симбионта, настолько сильно тянуло меня. В прошлый раз, хоть и случайно, но я принял внутри организма это вещество, и оно также манило меня, тянуло, просило испить, и почувствовать что-то новое. «Твою же!» — пробурчал сам себе под нос, на цыпочках подходя к шкафу, где и замер, обдумывая всё. Боясь разбудить Лену, я делал всё максимально медленно и тихо, прекрасно понимая, насколько старая мебель в моём доме. На всякий случай повторно перепроверил дверь, что она была плотно закрыта, и что никакой пушистый ворчон ко мне не зайдёт, и вернулся к дверце шкафа. Заветная жидкость оказалась на своём месте, коробка не была кем-либо вскрыта, и стоило моим пальцем коснуться хрупкого стекла, как внутри всё встрепенулось. Сейчас, глядя на маленькую пробку, которую достать не составляло труда, я вспоминал слова Жожобы, который спрашивал, хватило ли у меня ума не пробовать её, а также то, что произошло с Аней. Она стала сильнее, определённо. Она вырвалась из влияния Альфы, который, видимо, имел какие-то телепатические способности, о которых никто не знал и которые никто не понимал. Что же я выберу? Силу? Или слова сильного мутанта, сильнейшего мутанта? А если он специально посеял в моем разуме семя сомнений, может, он понимает, что я стану еще сильнее, и он боится этого? Желание казалось сильнее догадок. Да и догадки в целом сводили мое мнение к тому, что Жожоба специально так сказал. Он боится. Явно боится. Что может бояться существо, которое почти обрело бессмертие, И стала на одном уровне с так называемыми богами. Верно. Смерти. Потерю власти, силы, опыта. Потерю всего и вся. Пробка вылетела с характерным звуком. Лена перевернулась во сне, а я напрягся. Словно в данный момент попал в своё детство, где втихаря выискивал конфеты ночью на кухне, чтобы родители не наругали. Жидкость ничем не пахла, но, как мне показалось, когда я открыл её, она стала ярче. Из-за кислорода? Ну, она стала ярче из-за того, что была в вакууме, а сейчас получила кислород. О чём я вообще думаю? Поймал себя на том, что пытаюсь отсрочить то, что собирался сделать. Но желание, которое начало кричать в мозгу, было слишком сильным. Слишком. Когда я осушил стеклянный сосуд одним махом, желание, которое кричало, как оказалось, имело голос моего симбионта. Просто осознал я это не сразу. Она требовала испить. Она желала силы. Раз желала она, то желал и я. Резкий, как удар из-под тишка и мучительный импульс прошелся по всему телу в мгновение ока, заставив меня согнуться, как соломинку пополам, а затем согнуться дугой, отчего захрустели все кости. Немой критик, застрявший в горле, так и не вышел наружу, потому что все снаружи потухло закупорилась. Меня словно обволокла невидимая плёнка, плотная, которую невозможно было разорвать и через которую невозможно было дышать. Сердце начало биться с такой силой, словно вот-вот должно было выйти наружу или разорваться, а мышцы сжались от напряжения, все до единой. Адская боль, которая струилась по нервным окончаниям всё то время, пока я замер в какой-то изломанной и странной позе мостика, как нас учили в детском садике, не хотела уходить. А кислород тем временем уже заканчивался в лёгких. И я вот-вот должен был задохнуться. Следом боль начала медленно спадать, непонятное чувство того, что меня что-то окутывает, не уходило до тех пор, пока я не начал двигаться, стараясь вдохнуть как можно больше кислорода. И вместе с уходом боли пришла она. Удар пришелся на затылок, точнее, удара не было, но тупая боль, которая решила вернуться, пришла именно с затылочной части черепа, окуная меня в темноту бессознательности. И в этой черноте не было ничего. Ни света, ни чувств, ни осязания. Невесомость? Возможно. Но и её разрушили, стоило мне подумать о том, какого чёрта произошло. Сначала появилась яркая красная точка где-то вдали, которая своей яркостью позволила мне осмотреть себя. Я был таким, как я и был в жизни, только и вправду витал в воздухе, словно гравитации вокруг никогда не существовало. Затем красная точка начала приближаться, быстро и резко, как движущийся поезд. Застыла, не знаю, в скольких метрах от меня, но так, чтобы я отчетливо мог различить знакомый силуэт. «Ярослав», — заговорил мой симбионт, — «пришло время решить, что ты выбираешь». Я открыл рот, чтобы спросить, о чем она, но не смог произнести ни звука. Однако она понимала без слов, что я говорю. «Выбор между мной и миром. Что ты выберешь? Силу или остаться тем, кем ты являешься?» Этот вопрос был слишком странным. Я бы даже сказал с тонким намеком на то, что я могу стать чем-то большим, чем просто носителем. «Я ведь прав?» — она говорит о полном объединении. «Я жду!» — нетерпеливо выкрикнула она, и вместе с криком всё вокруг заиграло разными красками. «Сила или обычная жизнь?» «Сила», — почти сразу же ответил я. «Отказаться от всего, что я испытывал после того, как я узнал о новых гранях этого мира, я просто не мог. Не сейчас». «Правильный выбор», — после этих слов симбионт приблизилась ко мне с такой скоростью, что я и моргнуть не успел, когда ее голова оказалась у моей шеи, а затем пришла боль, острая, словно в мою шею впились лезвия, и вместе с этой болью сознание окончательно угасло. «Ярослав!» — голос Лены звучал прямо передо мной, но я не видел ее. «Ярослав, что с тобой?» Передо мной была лишь пелена, белая, через которую ничего не было видно, а ещё я не мог двинуться. Я сидел на полу, мои руки то и дело пытались поднять. Колбу прикладывали ладонь, а тело кто-то приобнял, видимо, чтобы я не рухнул на пол. «Он в трансе?» — голос кактуса зазвучал где-то сбоку. «Почему он просто сидит? Молчит? Ты что-то с ним сделала?» «Да нет же!» — вскрикнула Лена. Он закричал. Я вскочила, увидела два красных глаза в темноте и огрела его. «Чем? Кувалдой?» — раздался кошачий смешок. — Или стулом. — Ногой. Я же не специально. — послышался всклип, и появился третий голос. — Анин. — Почему у него такие глаза? Я видела такое только один раз, и то мы чуть всей группой не погибли. — Ваша группа — сброд щенков, который не понимает, куда сунулся. — Тут же забормотал кот. — Вас любой дикий в клочки разорвал бы. Дальше пошел жаркий спор насчет способностей бывшей группы Ани и опыта кактуса, который на чем-то там их всех вертел всю свою жизнь. Он не раз упомянул, что Альберт выскочка и слабохарактерный девиант с одной единственной способностью контроля, а Аня говорила, что тот не телепат и контролировать не может. Я же пытался выйти из этого состояния, но ни черта у меня не получалось ни вернуть контроль над телом, ни прозреть. «Может, его ещё раз ударить?» — предположила Лена, на что вызвала лишь хохот со стороны кошачьей морды. «Ну а что, с медицинской точки зрения, вместо того, чтобы выслушать её, свой ход сделала Аня. Подошла ко мне со спины и положила руки на макушку. Не знаю, правда, зачем, но дальше... Во-первых, я почувствовал сжение в голове. Затем это сжение перешло в руки Ани, и она закричала». Причем я чувствовал, что это я причиняю ей боль. Я хочу это сделать, и я это делаю. А еще белая пелена сменилась другой картинкой. Словно передо мной было дерево на черном фоне, где корни — это я, а большая пышная корона — Аня. Корни были черными, как смоль, и эта самая смоль тянула свои нити по стволу вверх, стараясь зацепить и сожрать эти нити. Я питался этим чувством. Я превосходил ее силу. Я мог ее сожрать. Вот что я понял. И стоило мне захотеть освободить ее от этой боли, как я прозрел. Пришел в себя и вернулся в мир. «Горячо!» — прокричала Аня, и я сделал первое движение. Упал. Упал на спину. Упал на кота, который завизжал от неожиданности, зашипел и попытался выбраться из-под тяжелого тела.